Александра Анинская, старшая сестра просторной, ярко освещённой столовой Дмитрия Ивановича Сольского, сидела за чайным столом все его семейство, состоявшее из жены и троих детей: десятилетней дочери Маши и двух маленьких сыновей Иди и четырех лет. Мать о чем то задумалась над своей чашкой чаю, а дети в это время вели не совсем дружелюбный разговор. Нитя замечала Маша внушительно младшему брату Ты опять пьешь чай с ложечки Ведь мама велела тебе наливать до на линтичка А тебе что за дело Я так хочу Ты не мама отвечал мальчик далеко не ласковым голосом. Я тебе говорю, чтоб ты пил с блюдечка, возвысила голос Маша. Попятнем вот мне тебя ложку. И она протянула руку к ложечке брата. Не дам, моя ложечка, закричал Митя. Опять вы ссоритесь, дети, заметила Софья Ивановна Сольская. Мама, она отнимает мою ложку. Мама, он опять не пьет с блюдечка. В один голос пожаловались дети. Оставил в покое Маша. догогим голосом сказала Софья Ивановна. А ты ведь уже, ты человек большой мальчик. Вот этот папа, тебе будет стыдно, если при нем начну поить тебя точно крошечного ребенка». Дети присмирели. В комнату вошел Дмитрий Иванович, держа открытое письмо в руке. Он сел подле жены. Письмо от сестры Лидии, сказал он ей. Она собирается приехать в Петербург. От какой папа Лидии? спросил старший мальчик. Не мешайся, не в свое дело, Петя, заметила брату Маша. Ты видишь, папа говорит с мамой. Ты, кажется, и доволен этим? спросила у мужа Софья Ивановна, не обращая внимания на детей. «Нет, это чего же? Мне все равно. «Все равно. А в прошлом году, когда твоя сестра Лиза приезжала на месяц в Петербург, ты с ума сходил от радости. то была сестра Лиза. Это совсем другое дело. О чего же? Я расскажу тебе после, отвечал Дмитрий Иванович, делая знак, что не хочет говорить при детях, которые начали прислушиваться к разговору родителей. После Услышав Мальчики ушли спать. Маша занялась в столовой раскладыванием новой складной картинки, а Софья Ивановна пошла за мужем в его кабинет. Расскажи же мне теперь, что хотел, о сестре Лидии попросила она его. «А чего ж ты не можешь? Не любить ее? Разве она дурная женщина? О нет, я давно не видел ее, но я не слышал о ней ничего дурного. «Ты так воспоминания детства. Ну «Ну все-таки расскажи. Мне интересно послушать о твоем детстве. Изволи, если тебе это так хочется. Из моего рассказа ты поймёшь, почему я не так расположен к сестре Лидии, как к Лизе.